что объясняет, например, факт того, что так много серебряных блюд греко-бактрийского и сосанитского производства были обнаружены в регионе Южного Урала. Смирнов. Восточное серебро. Санкт-Петербург. 1905 год. Тревер. Памятники. Рассмотрим топонимические следы, оставленные иранцами на Руси. Характерно в этой связи имя реки Дон. Дон означает «вода». Река по-осетински, Дан по-старо-ирански. Название Дунай производно от того же корня. Аналогичным образом первая часть имени Днепр и Днестр производны от корня «Дон». Согласно Плинию, Скифы называли реку Танаис, Донец, Дон, Син. Плиний, книга 6 Это другое иранское слово для понятия река. Соболевский предполагает, что имя Цна, Сна, производно от Син. Существует несколько рек, именуемых Цна приток Волги, приток Мсты, два притока Днепра и приток Вислы. Название «Тор» — приток Донца — должно быть производно от иранского корня «тур» — «ехать». Русский глагол «протурить» — «прогнать», «отгонять» — происходит от того же корня. Это также один из компонентов имени «трубеж», Река-приток Днепра. Старое имя Днестра, Тирас, принадлежит к той же группе. Название Стыр притока Припяти может быть сравнено с осетинским Стур, Великий, Сильный. В другом диалекте оно становится Ктур, сравни Ахтырка, Харьковской губернии. Имя реки Халан притока Оскола, который в свою очередь является притоком Донца, отражает племенное имя Аланов, Халаны в написании Амиана Марцелина. Параллельное племенное имя Ас было сохранено во многих местных наименованиях Южной Руси, как будет показано позже. Смотрите главу 4, разделы 6 и 8. Древнее наименование города Судак в Крыму, Сугдея, производно от иранского прилагательного Сугда, чистый, освященный. Миллер следы, страница 240. Возможно, что название Рос, иначе Русь, также произошло в иранский период. Река Волга названа Рос, анонимным греческим автором географического трактата, скопированного в V веке нашей эры. Латышев, том 1, страница 295, сравните Смирнов, страница 8. Некоторые арабские и персидские авторы IX-X веков нашей эры называют Дон русской рекой. Следует отметить, что некоторые ученые относили Русскую реку восточных авторов к Волге, а не к Дону. Смотрите Минорский, страницы 41, 75, 216, 218 и 316. Согласно Нарбуту, оскол приток Донца был известен в древние времена как Роскал. Гедеонов, том 2, страница 421. Один из притоков Днепра называется «Рос даже теперь». В русской географии XVII века, в так называемой «Книге великого очертания» «Книга большому чертежу» упоминается Руза, приток, Сейма. Книга, страница 91. Кажется возможным, что название Орша Орша также связано с именем Росс. Орша приток Днепра.